Сцена вторая. Лондон, покой в королевском дворце. Входят королева, Буши и Бегот. Королева, по-видимому, пребывает в расстроенных чувствах, и Буши старается ее приободрить. «Вы так грустите, Ваше Величество, а ведь обещали своему супругу не печалиться и сохранять веселость и бодрость духа, пока будете в разлуке с ним». «Да, я обещала королю» но не могу с собой справиться. Такая тяжесть на душе, словно сердце чует, что грядет неминуемая беда. Меня ожидает что-то такое, что горше и страшнее разлуки с супругом. — Это обманчивое чувство, Ваше Величество, — утешает ее Буши. — Просто вы так огорчены разлукой с мужем, что вам меречится бог весь что. От расстройства чего только в голову не придет. Может, вы и правы, но мне все равно ужасно тяжело и тоскливо. Это призрачные страхи, госпожа. Нет, Буши, призрачные страхи бывают у тех, кто уже когда-то перенес горе и теперь боится его повторения и во всем видит угрозу. У меня не так. Я просто знаю, что меня ждет беда, хотя и не знаю, в чем она состоит и как будет называться. Входит Грин. Приветствует королеву, придворных фаворитов и говорит. «Надеюсь, король еще не отбыл в Ирландию?» Королева удивлена. «Интересное дело. Король так спешил. А теперь ты надеешься, что он медленно еще не уехал? С чего бы?» «Нужно, чтобы король успел вернуть свои полки. Боллингброк с армией высадился в Англии». Здесь у нас получается некоторая чехарда со сроками. Как может Грин, доверенное лицо Ричарда, не знать, отбыл король или нет? Ричард II отплыл со своими войсками в Ирландию в мае 1399 года. Боллингброк высадился в Англии в июле, и все эти два месяца Грин пребывал в неведении. Бред. Похоже, Шекспир решил для удобства и драматического эффекта совместить эти события чуть ли не в одном дне. Историческая правда страдает, но зато сохраняется хотя бы логика реплик персонажей. «Нет!» — в ужасе восклицает королева. «Господь не допустит этого!» «К сожалению, уже допустил», — сурово отвечает Грин. «Но это еще не самое плохое. Есть новости и похуже. Лорд Нортэмберленд со своим юным сыном Генри Перси Лорды Уиллоби, Рос, Бомент и многие другие все переметнулись на сторону Боллингброка. Ага, вот и сынок Нортемберленда нарисовался. Его тоже, как и папашу, зовут Генри Перси. Не такой уж он и юный, на самом деле. Родился чуть раньше Ричарда II, примерно в 1364 году. Точно не установлено, некоторые считают, что в 1366 году. То есть сейчас, в момент вторжения Генриха Боллингброка ему должно быть 33-35 лет. По тем временам возраст более чем зрелого мужа. У этого человека весьма солидный военный опыт. Он с 14 лет воевал под командованием своего отца, даже побывал в плену. И Ричард II платил за него немаленький выкуп. Генри Перси, сын, имел прозвище «горячая шпора». Вероятно, характер был вспыльчивым. Посмотрим, отыграет ли эту черту Шекспир. Буши гадует. «Почему же вы не объявили их всех изменниками?» «Объявили. А знаете, что было дальше? Граф Вустер тоже перебежал к мятежнику, да не один, а со всей своей челядью». «Граф Вустер — это Томас Перси, младший брат Нортемберленда». То есть вся семейка отвернулась от Ричарда, и сам норт и его сын, и его брат. «Вот эту беду я и предчувствовала!» Горько вздыхает королева. «Погодите, госпожа, рано отчаиваться!» Пытается успокоить ее верной Буши. «Не мешай мне горевать, мне не нужны ложные надежды!» Входит Йорк, он в панцире. «Напоминаю». Герцог Йорк оставлен королем на хозяйстве. Он управляет страной, пока Ричард воюет в Ирландии. «Дядя, скажите что-нибудь обнадеживающее», — бросается к нему королева. «Не стану кривить душой», — прямо и честно заявляет Эдмунд Йорк. «Все плохо. Король оставил меня быть опорой стране, но я стар и слаб. Мне самому нужна опора. Надвигаются большие проблемы». И очень скоро Ричард узнает, на что годятся его друзья-льстицы. Входит слуга. «Милорд, я опоздал. Ваш сын уехал», — обращается он к Йорку. «А вы, поди, уже и забыли, кто у нас является сыном Йорка. Это Омерль». Только непонятно, куда именно он уехал. Вместе с королем в Ирландию или примкнул к мятежникам и подался к Боллингброку. И еще вопрос. А зачем Йорк так спешно посылал за сыном? Хотел, чтобы тот был рядом и помогал управлять страной, поскольку отец стар, слаб и нуждается в опоре. Или случилась еще какая-то неотложная надобность? Ответа мы не получаем. Йорк и Шарашин. «Уехал? Вот как! Что ж, пусть едут все. Дворянство уже бежит, народ пока молчит, но боюсь, что и он рванет к Боллингброку. «Поезжай к моей сестре», — велит он слуге. «Передай ей это кольцо, скажи, что я прошу тысячу фунтов». Под сестрой, как вы понимаете, имеется в виду герцогиня Глостерская. Вдова его родного брата Томаса Вудстока. Слуга мнётся. Э, «Простите, милорд, я сразу не сказал, но я сегодня был там проездом. В общем, новости плохие». «Ну что там? Говори!» — нетерпеливо вопрошает Йорк. «Герцогиня скончалась за полчаса до моего приезда. У бедного герцога голова идет кругом от сплошных несчастий. «Господи, да что ж такое-то? Все разом навалилось. Что мне делать? Гонцов к королю отправили? А денег где взять на все эти войны? Лучше б король мне голову отрубил. Ну Пойдем, сестра, то есть племянница, извини, ошибся». Но ему все-таки удается взять себя в руки и отдать внятное распоряжение слуге. Поезжай домой, собери все оружие, какое найдется у нас. Грузи на повозки и доставь сюда. Слуга уходит. Элеонора де Богун, герцогиня Глостерская, действительно скончалась в 1399 году, только несколько позже вторжение Болингброка в октябре. Но по сравнению с обычными для Шекспира вольными перестановками фактов, это сущая мелочь не стоящая внимания. А Йорк все мечется бедолага, не знает за что хвататься. Похоже, он и впрямь не способен управлять государством. Ричард II не мог этого не знать. Приходится делать вывод, что назначение на важные должности этот король делал исходя не из деловых качеств человека ориентируясь только на личную преданность. И это при том, что дядя Йорк недвусмысленно показал, его преданность сильно пошатнулась. На что Ричард рассчитывал? На голос крови, который не позволит дяде пойти против племянника? На дворянскую честь, обязывающую не изменять присяги? Совершенно непонятно. «Милорды, может, нужно собрать ополчение?» Спрашивает Йорку Буша и Грина. Ума не приложу, как мне быть, так все запуталось, а я уже не молод, боюсь, не справлюсь, не распутаю этот клубок. И король, и Генрик Болингброк, оба моя родня, мои племянники, сыновья моих родных братьев. Королю я давал присягу, и теперь мой долг сражаться за него. Но и Генрих родственник, король его незаслуженно обидел, и голос крови и совесть велят мне вступиться за него. Чью сторону мне выбрать? Он все-таки решает, что нужно собрать ополчение, отдает распоряжение лордам привести войска в Баркли и уходит вместе с королевой, вздохнув на прощание. Надо бы заехать к герцогине Глостерской, проститься с покойницей. Да некогда. Уж так оно сошлось. Все в нашем государстве в кривь и в кось. Йорк и королева уходят. Остаются Буши, Грин и Бэггат. Их обмен короткими репликами можно свести к двум основным тезисам. Первое. Собрать войско для противостояния Боллингброку почти наверняка не удастся. Второе. Все трое находятся в весьма уязвимом положении, потому что приближены к королю, соответственно, и удар со стороны врагов Ричарда придется в первую очередь именно по ним. В наше время принято говорить о санкциях в адрес политической элиты, а в средние века выражались попроще. Грины Буши решают от греха подальше спрятаться в Бристольском замке, Тем более граф Уилдшир, который, главный показнее, переписал на короля все имущество покойного Ганта, тоже туда поехал. Бегот оказался похрабрее. Он собирается не прятаться, а ехать к Ричарду в Ирландию. Может, все еще обойдется, и Йорк сумеет сдержать натиск Боллингброка неуверенно надеется Буши. Гринджи настроен более пессимистично. Он реалист. К сожалению, вряд ли Йорку хоть что-то удастся. Из ста солдат хорошо, если один надежен. То есть с уровнем патриотического воспитания в армии были большие проблемы. Ну что ж, не ново. Они прощаются. До встречи, увидимся, говорит Буши Бегату. Боюсь, что нет, отвечает тот. Вероятно, Бегот предвидит, что ничем хорошим нынешняя ситуация не разрешится. Уходят.